Девушка уже исчезла, а все цветы его ожили и стали в крат прекраснее прежнего. Простые превратились в махровые, одноцветные в пестрые. На одном кусте были цветы всевозможных сортов, и краски их блестели ни с чем не сравнимой яркостью. Слух о таком чуде незамедлен распространиться по всей стране, и отовсюду стал стекаться к старику народ, чтобы полюбоваться его чудесно воскресшими цветами. Но избитый стариком Чанг Эй, раздосадованный таким воротом дела, не мог простить нанесенного ему оскорбления и решил во что бы то ни стало отомстить. Он взял и оклеветал Хочи в колдовстве. Старика схватили, бросили в тюрьму, приговорили к смертной казни и назначили даже день ее исполнения. А тем временем Чанг Эй, напившись пьяным, отправился опять со своими товарищами в сад старика и принялся было снова топтать и ломать его чудные цветы. Но тут вдруг поднялся сильный ветер. При его порывах все пионы приподнялись и превратились в прелестных молодых девушек, одетых в столь же блестящее платье, как лепестки самых красивых из цветков. И одна из них, обратившись к своим подругам, сказала, «Мы все цветы сестры, враги человека, так усердно ухаживающего за нами наши враги. Соберемся силами и вступим в борьбу». Тут широкие рукава их платьев заколыхались, сами платья раздулись и затрепыхались, как паруса, и разразился страшный ураган. Небо стало черным, как чернила. Яркий день превратился в глубокую ночь. Подхваченные ветром товарищи Чанг-эя ударялись от стволы деревьев, кололись их колючками, шипами, и хлестались такой силой их сучьими и ветвями, что остались еле живы. А сам Чанг-эй, подброшенный на громадную высоту, упал в рог с навозом. Да так сильно расшибся, ударившись о землю, что тут же испустил дух. Узнав о происшедшем, верховный судья страшно испугался. Он тотчас же отменил смертную казнь старику. Простил его и отдал строгий приказ не сметь никогда дотрагиваться ни до одного из цветков его саду. Хочи продолжал мирно жить, ухаживая за своими цветами и благословляя память, спасши его от смерти и воскресившей его цветы, чудной богини. Волосы его из седых превратились опять в черные, морщины исчезли, а лицо его стало свежо и молодо, как в далекие дни его юности. Во всем чувствовалась сила влияния его чудесной покровительницы, и он блаженствовал. И вот однажды, Когда он любовался только что распустившимся дивным пионом, вдруг повеяло теплым нежным ветерком. По всему саду распространилось чудное благоухание, и раздались дивные, никогда не слыханные им раньше, божественные звуки. И, подняв глаза, Хо-Чи увидел свою молодую богиню в окружении непорочных белых аистов, а впереди нее лазуревого цвета феникса, опускающегося на розовом облаке. Хочи! сказала она ему, — «ты достиг полного совершенства». Творец Вселенной, желая наградить тебя за безграничную твою любовь к цветам, зовет тебя в свои небесные сады. Следуй за мной. Хочий вступил на облако и плавно вознесся на небо. А за ним поднялись его хижина, окружавшие ее деревья, цветы, пионы и все, что он любил. Из облака раздался голос. Тот, кто любит, охраняет цветы,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 Не менее поэтичное сказание сложилось и о духе пиона. Жил-был, говорится в сказании, в одном из отдаленных городов Небесной империи один молодой ученый, который целиком посвятил себя изучению культуры пионов. Живя в одиночестве среди лишь книг и пионов, он был однажды крайне обрадован посещением его обители молодой красивой девушкой, которая безо всяких приглашений появилась на пороге Хижины и просила дать ей какое-нибудь занятие. С удовольствием согласившись на ее просьбу, он дал ей работу, а спустя некоторое время был очень удивлен, что она оказалась не только прекрасной служанкой и помощницей в уходе за его пионами, но и отличным другом. Он узнал, что она получила замечательное воспитание, знакома с придворным этикетом, владеет пером, как ученый является поэтом и живописцем. Как было тут не удивляться. И молодой ученый, испытывавший к ней сначала лишь снисхождение, Вскоре был положительно пленен как ее грацией и красотой, так и ее познаниями. Она сделалась для него необходимым существом. Все шло отлично. Молодые люди, видимо, увлеклись друг другом. Она слушалась его, во всем беспрекословно исполняла все его малейшие желания. Он любовался ею, более того, любил ее. Но вдруг случилось нечто необычайное. Желая, по-видимому, сделать ее своей женой, молодой ученый пригласил к себе жреца и сообщил девушке о его предстоящем посещении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 вы мне дали». Ученый стоял ошеломленный. Он стал убеждать ее, умолять остаться с ним. Но по мере того, как он произносил эти слова, ее изображение все глубже и глубже погружалось в стену. Краски рисунка, которые она теперь собой представляла, становились все бледнее и бледнее и, наконец, исчезли совсем, не оставив о себе ни малейшего следа. С того дня ученому ничто не стало мило на свете. Он забросил свои книги, забросил науку и лишь глядел на пионы. И воспоминания о чудном, согревавшем так недолго его жизнь в существе, думая о том, что, может быть, в каком-нибудь из цветков и находится душа незабвенной девушки, поддерживала его существование, была единственным утешением в жизни. Любую с красотой цветов он искал среди них ее, выдыхая их чудный аромат, он чувствовал обаяние ее близости. Не меньшим почетом пользуется пион и у армян, среди которых он уже в давние времена считался цветком, отгоняющим бесов и исцеляющим бесноватых. Мнение это сложилось на основании предания, будто теща Моисея, будучи тревожима бесами, отправилась по совету Моисея на гору, и там Господь указал ей на пион, как на изгоняющие бесов растения. В стародавние времена пион там очень ценился, как лекарственное растение, особенно ценились корни. Их не просто вырывали из земли, а извлекали из нее